Глава 9 Я спустился вниз, заплатил парнишке, сторожившему Кадиллак, отвел его в ближайший гараж и возвратился в контору. От Оушенрайз до моей конторы 25 минут быстрой езды. Я предполагал, что Брэд заявится ко мне со створой слуг, но он приехал один. Брэд выглядел спортсменом на прогулке и шесть этажей не сказались на его облике. Он не постучал в дверь, а ворвался ко мне, подобно урагану. Бред был почти шести футов и двух дюймов роста, одни мускулы. На вид ему было лет тридцать, или близко к этому. Очевидно, рекламных миллионеров рисовали с него. Я понял, почему за ним так бегают женщины. В нем чувствовалось какое-то превосходство. И вы вряд ли захотели бы с ним ссориться. А к тому же, по всему его виду можно было понять, что деньжата у него водится «Вы Флойд Джексон?» — он швырнул свою шляпу на стол. «Думаю, что да». Ответ его не интересовал. Она смотрел контору и усмехнулся пренебрежительно. «Вчера вечером вы взломали мой сейф и убили двух сторожей», — заявил он, испытывающий, глядя на меня. «Я?» Пришлось закурить. Почему вы считаете, что это сделал я? Вы меня удивляете. В противовес я обвиняю вас в том, что на прошлой неделе вы лишили девственности мою покойную бабушку. Есть ли у вас алиби? Бред придвинул кресло к столу и уселся в него. Не думайте, что ваша алиби безупречна. О Баоридане я знаю все. Он мошенник. Вы не играли с ним вчера в покер а были в моем доме. Он говорил настолько убедительно, что я почти поверил ему. «Кажется, Редферн так не думает», — ответил я. Чувствовалось, что Брету хочется поспорить. Он достал сигару, обрезал кончик и закурил. «Меня не интересует, что думает этот чертов Редферн, и мне наплевать на начальника полиции. Я хочу получить назад кинжал, поэтому я и приехал сюда». Я вдруг заинтересовался его словами. «О каком кинжале вы говорите, мистер Брэд?» «Послушайте, вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Вы украли из моего сейфа кинжал работы Челини, и вы должны его вернуть. Это деловое предложение. Полиция ничего не будет знать». Я был потрясен. Теперь мне пора было взвешивать каждый свой шаг, Это означало либо бесплатный билет в газовую камеру, либо коллекцию симпатичных банкнот. Сейчас все зависело от того, как я сыграю. А почему бы полиции не узнать об этом? Осторожно спросил я. Потому что они не смогут этого сделать, а я смогу. Я не позволю им посадить вас в тюрьму. Все, что мне нужно, мой кинжал, и я хочу вернуть его. Не ошибитесь, Джексон, вот мое предложение. Вы возвращаете мне сегодня кинжал до 22 часов, а я плачу вам за это 25 тысяч. Если вы не явитесь ко мне в это время, я начну действовать. Вы удивитесь тому, что я могу сделать. Например, мистер Брэдт. Я уберу Оридена, — спокойно заявил он. Это будет нетрудно. Я потеряю на этом деньги, но я сделаю это. А когда его не будет, посмотрим, какова будет цена вашего алиби в суде. Он наклонился вперед. Не советую идти против меня, Джексон. Я пользуюсь здесь большим влиянием. Мне нужен кинжал. А что это за кинжал, о котором вы все время упоминаете? Он долго изучал меня. Я думаю, что он лопнет от гнева. Это кинжал челиний Если они не рассказали вам эту историю, тогда вам надо услышать о ней. Челини изготовил два золотых кинжала для кардинала Джакобаччи. Один из них был найден в галерее Уфици, другой же исчез на столетие. Несколько месяцев назад он был обнаружен, и я купил его. Он очень ценен. Я официально сообщил о своей покупке и разослал его описание, чтобы никто не мог продать его. Вы можете попытаться продать даже Монну Лизу какому-нибудь коллекционеру, но из этого ничего не выйдет. Я могу даже сказать, кто навел вас на это дело, но у меня нет доказательств, хотя я и уверен, что знаю. Есть один бесчестный коллекционер, который может купить такую вещь, даже подвергаясь риску. Коллекционеры — странные люди, Джексон. Если есть что-нибудь достаточно редкое, они готовы добыть это любой ценой. Вы украли его, потому что попали в тяжелое положение. Вчера утром вы находились возле моего дома. А на вашем счету, где еще вчера стоял круглый ноль, теперь появилась кругленькая сумма. Поэтому я уверен, что кинжал выкрали вы. Откуда вам известно про мой банковский счет?» Он улыбнулся. «Я владелец банка, Джексон. И я исследовал ваши счета». Кажется, мне придется выбрать другой банк. Брэд встал. Я сделал вам деловое предложение. Вопросов не надо. Уже все сказано. Если до 22 часов кинжала не будет в моем доме, пеняйте на себя. Допустим, я раскалюсь. Принесу вам домой кинжал. Ваши гарантии, что меня не будет там ждать Редферн. «Мое слово», — серьезно заявил он. Мы молча смотрели друг на друга. «Хорошо», — сказал я и пожал плечами. «Если это лучшее, что я могу сделать, то я рискну». Бред достал бумажник и бросил на стол визитную карточку. «Вот номер моего телефона. Вы позвоните мне, когда найдете кинжал. Я предупрежу сторожа, чтобы вас впустили в дом». Я положил карточку в карман. Возможно, я увижу вас, но твердо этого утверждать не берусь. До встречи, — сказал Бред и направился к двери. — А что еще пропало из вашего сейфа? — с любопытством спросил я. — Еще что-нибудь ценное? Я следил за ними и не знал, что он сделает в следующий момент. Прыгнет на меня или убежит. Судя по Горману, Паркеру и Веде, он мог сделать либо то, либо другое, но он лишь хмуро поглядел на меня. Я не понимаю, о чем вы говорите. Я не хотел упоминать о пудренице, иначе это было бы признанием, что я был в его доме. Я лишь немножко намекнул. Возле кинжала в сейфе не было ничего более ценного для вас, мистер Брат. Он выглядел смущенным, но это было не случайное смущение. «Вы еще шутите?» Я попытался сам не смутиться. «Допустим, что я еще в состоянии шутить, мистер Бред. Бред бросил на меня тяжелый взгляд и вышел. Я ждал, пока не услышал его шаги уже на лестнице. Ребятишки на улице продолжали кричать. Девушка с рекламы подмигивала мне, Казалось, она радуется моей удаче. «Все странно», — подмигнул я ей в ответ. «Даже слишком странно, и ты можешь смеяться надо мной. Я вскочил и прошелся по комнате. Так значит, кинжал все-таки существует. И наоборот, пудреница для Бретта ничего не значит». «Как тебе это нравится?» — спросил я у девушки на стене. «Видишь, как повернулось дело?» Никто не порицает Джексона, но для детектива Шерлока Второго это непростительно. Значит, первая версия была верной, и рассказ Толстяка тоже был правдой. Может, эта женщина-загадка действительно ходила во сне и украла кинжал, оставив свою пудреницу в сейфе? Может быть, этот толстый кабан поэтому и хотел вернуть пудреницу, чтобы по ней Бред не мог определить, что именно это залезла в сейф, может быть мне лучше начать все сначала или напиться я закурил сжав лицо ладонями. я понимал, что бред не блефует когда он обещал мне большие неприятности если я не принесу ему к десяти вечера кинжал. если он расколит у ридана я пропал, а он слишком богат, чтобы не расколоть этого вечно улыбающегося копа. Я придвинул к себе телефон, набрал номер и стал ждать. Голливуд, Баннер, — раздался голос с акцентом. «Дайте мне Алла Райана». «Кто меня спрашивает?» После паузы отозвался Алл. «Флойд Джексон, здравствуй, Ал. Как поживаешь?» «Ужасно!» — убежденно ответил Ал. «Я сейчас занят. Позвони мне на следующей неделе, тогда я буду свободен». «Мне необходима небольшая информация», — твердо заявил я. «Я занят. Подожди, никто от тебя не убежит. Ну ладно, как жена, Ал. «Ужасно! А при чем тут моя жена?» — с опозданием спохватился он. «А как та рыжая с ямочками на коленках, которую я видел с тобой на прошлой неделе?» Наступила продолжительная пауза. Это шантаж, Джексон. Неужели ты стал шантажистом? Я нуждаюсь в информации, Алл, мягко произнес я. Почему же ты сразу не сказал? Ты же знаешь, что я всегда готов помочь тебе, чем смогу. Что ты хочешь знать? Девушка на фото и я обменялись улыбками. Что тебе известно о толстом прохиндее, называющем себя Корнелиусом Горманом? «Немного. У него была контора «Вилчер лет пять-шесть назад. Организация сеансов стриптиза. Находился в конфликте с лигой матерей в защиту морали. Но такие, как он, всегда выкручивается из неприятностей». Я нахмурился. «Решительно ничего нового. Ничего, чтобы мне не было уже известно». «А чем он еще занимается, Ал? «Не знаю». Он зашибает солидные суммы на этих девчонках. «Ты что-нибудь слышал о Веди Рекс?» «Конечно», — с энтузиазмом ответил он. «Она работает у Гормана. Я видел ее обнаженной, она великолепна». Я стал задавать вопросы побыстрее. «Ты случайно не знаешь, коллекционирует ли Горман антикварные вещи?» «Антикварных женщин?» — изумился он. «Да нет же, идиот. Антикварные вещи, картины, ювелирные изделия и тому подобное. Откуда я могу это знать? Он связан с Домиником Бойдом, проживающим в Беверли-Хилл. Может быть, он собирает эти антикварные штучки?» Я на вас уши. «Он высокий, с гладко зачесанными волосами и лицом лошади?» «Возможно, отлично одевается и симпатичен». «Точно», — разволновался я, — «что он из себя представляет?» «Я не знаю, откуда он взялся, он появился здесь лет пять тому назад. Один знакомый сообщил мне, что он один из северных баронов, нажил миллионный или близко к этому, на самогоне во времена сухого закона. Очень опасный и коварный тип, насколько я в курсе. Тот же парень говорил мне, что он временно находится на излечении в психиатрической больнице, но я не очень верю в это». Я задумался. Спасибо, Ал, Это все. Прости, что побеспокоил тебя. Забудь о рыжей Флойд. Это был обычный деловой обед. А ты прижимал ее, потому что она замерзла? Спросил я, положив трубку. Итак, Горман был театральным агентом. Веда была танцовщицей. Но мой бедный Доминик не был партнером Гормана. Он был бывшим королем самогона по фамилии Бойт. Я размышлял над всем этим минут 20 У меня было несколько прекрасных версий, но ни одна из них не могла помочь мне получить деньги из банка. Единственное, что я знал точно, я должен предъявить Бретту Кинжал Челине в десять часов вечера. Меня всерьез беспокоила газовая камера. Я должен был убедить Гормана расстаться с кинжалом. Еще минут 10 я обдумывал свои дальнейшие действия. Слишком много было возможностей. Самым лучшим выходом из создавшегося положения было бы явиться к Бойду и выкрасть кинжал. Но этот путь я отверг. Один раз я уже сыграл с сейфом в прятки. Подумав еще немного, я встал, закрыв окно, последний раз оглядел комнату и спустился на улицу. Полтора часа быстрой езды я добрался до конторы Гормана в Уилчер-Билдинг. Одного взгляда было достаточно, чтобы я понял, что добиться успеха почти невозможно. Контора была расположена на высоком этаже. Вестибюль вели вращающиеся двери, справа были расположены кабины лифтов. Здесь же располагались прилавки, где можно было купить все от цветов в до бриллианта. Слева находился стол администратора и киоск по продаже театральных билетов. На первый этаж вела широкая лестница. Там можно было побриться, подстриться, вымыться в турецкой бане и закусить. Я поднялся на восьмой этаж в скоростном лифте и прошел по длинному коридору до двойной двери – На одной половине двери было написано Корнелюс, на другой Горман. Я посмотрел сквозь стекло и увидел маленькую блондинку, сидевшую за распределительным щитом и ловко орудовавшую руками. В остальной части комнаты стояли кресла в четыре ряда. В них сидели изящные молодые женщины. Я толкнул дверь и медленно подошел к щиту. Сразу же на меня уставились все женщины в комнате. Я не спешил. Пусть как следует рассмотрят сто восемьдесят фунтов моих бесподобных мускулов. К мистеру Горману, информировал я блондинку и уставился в ее большие карие глаза. Она тоскливо поглядела на меня и спросила, назначила ли мне встреча. Нет, — ответил я. — Но он примет меня. Скажите, что прибыл Флойд Джексон. Я спешу. Я покосился через плечо на собравшихся женщин. Они внимательно и вызывающе смотрели на меня. «Мистер Горман никогда и никого не принимает без договоренности», — с сожалением заявила блондинка. «Извините, мистер Джексон». «Спросите у него», — уговаривал я ее. «Позвоните и скажите, что я здесь». «Вы удивитесь, милая, я сидел с толстяком в одной камере». Просите у него. Она нервно хихикнула. Вы не шутите? Мистер Горман не любит, когда его отвлекают. Позвоните ему, он питает ко мне роковое влечение. Шепните, миленькая, поскорее ему эту новость. Немного поломавшись перед другими женщинами, она подняла трубку и сказала. «Мистер Горман». — Вас спрашивает мистер Джексон. Он заявил, что вы непременно примете его. Некоторое время она слушала, глаза ее стали еще больше, а затем положила трубку. — Подождите, мистер Джексон. Он не заставит вас долго ждать. Я поблагодарил ее и направился к женщинам, но прежде чем я успел выбрать себе место, дверь отворилась и появилась стройная темноволосая девушка с холодным твердым лицом. «Мистер Джексон?» — резко спросила она. Я двинулся к ней. «Пожалуйста, войдите, мистер Джексон. Мистер Горман примет вас немедленно». Я посмотрел на блондинку, чей рот был от изумления открыт, и шагнул в большую комнату, полную света, табачного дыма и фотографий хорошеньких девушек. Гормон находился за большим столом, заваленным бумагами очевидно, контрактами. Его круглое лицо было пусто, как карман нищего, а маленькие черные глазки смотрели тревожно и подозрительно, как бы сверля меня. «Неожиданный визит, мистер Джексон!» — спокойно произнес он. «Должен признаться, что я не ожидал так скоро увидеться с вами». «Для меня это тоже сюрприз». Заметил я и, придвинул к столу кожаное кресло, усел перед ним. «Может быть, вас заела совесть, и вы решили вернуть мое кольцо?» — спросил он, усмехаясь, как орангу орангутанг, собирающийся свернуть вам шею. «Я продал его», — сообщил я с сожалением. «Мне понадобились деньги. Один знакомый обещал мне заплатить, но обманул меня. Понимаю». Горман задумчиво посмотрел на меня. «Однако, мистер Джексон, у вас появилась причина явиться сюда». «Еще бы!» Я закурил и швырнул спичку в анисовую пепельницу. «Но у меня мало времени, как Доминик». Горман опустил глаза и стал разглядывать свои хорошо ухоженные ногти. Он был чрезвычайно спокоен. — Вполне нормально, мистер Джексон. Конечно, он опасный человек. Боюсь, что немного зол на вас. На вашем месте я бы избегал его. — Напрасно его выпустили из психиатрической больницы, — заметил я. — Ведь его фамилия Бойт, не так ли? И он коллекционирует антикварные вещи? Гормон нахмурился. Не удалось пробить брешь его слоновьей кожи. Значит, вы навели справки, мистер Джексон. Я же был частным детективом. Трудно удержаться от соблазна сунуть нос в чужие дела, когда с вами так обращается. Я стряхнул пепел. Веда передает вам привет. Прекрасная девушка. Немного опрометчивая, но прекрасная. Дура, — выпалил Горман съели заметным раздражением. Ну, вам лучше знать, кто она. Ей много не нужно. Любая уважающая себя девушка захочет отплатить такого проходимца, как Доминик. «Хватит об этом!» — буркнул Горман. «Если вы не хотите вернуть кольцо, тогда зачем же вы пришли?» Я мило улыбнулся. Я пришел за кинжалом. Наступило молчание. Маленькие черные глазки мигнули. «Я не понимаю...» «О чем вы ведете речь?» — наконец вымолвил он. «Я видел Бретта. Выбросив сигарету, я закурил другую». «Вы знакомы с Линдсейн Бреттом?» Горман отрицательно покачал головой. «Что-то не припомню, чтобы нас знакомили. Жаль, он неотразим. У него такие манеры, что его трудно забыть. Он желает получить свой кинжал обратно и убедил меня, что вернет его любой ценой. И я решил помочь ему. Горман внимательно взглянул на меня. «А что заставляет вас думать, что кинжал у меня?» «У вас его нет, он убой, да. Но вы его приятели представляете себе, в какую лужу вы попали, поэтому я и решил обратиться к вам». «Я в плохом положении?» — прищурился Горман. «Не смешите меня». «В ужасном!» — подтвердил я и наклонился к нему. Бред выложил свои карты на стол. «Если я играю с ним, то все в порядке. Он гарантирует мне оплату. Все, что ему нужно, так это кинжал. Если он его не получит, то мне придется плохо. Мне угрожает газовая камера. Так что же мне делать?» Я делаю вам такое же предложение. Верните кинжал, или я втяну вас в эту историю. Он уже подозревает, что за всей этой историей скрывается Бойт. Веду я спрятал, и она будет великолепной свидетельницей. Чтобы спасти свою шкуру, она выдаст вас обоих, не задумываясь. И вы не успеете принять цианид как вы выслушаете приговор суда». У меня неплохая голова на плечах, к тому же у меня есть Веда, есть пудреница и гарантия Бретта от ареста меня полицией. Если вы не предложите Бойда возвратить кинжал, то и вы, и он погибли. Горман не спеша, достал сигарету из золотого портсигара. Пока он закуривал, его глаза пристально смотрели на меня. Он был спокоен, и голос его прозвучал хрипло и тонко. Я чуть не рассмеялся. «Конечно, весело брякнул я. Двадцать пять грандов. Понимаю, лицо Гормана замерло. Мы можем разделить вознаграждение между собой, мистер Джексон. Мистера Бойда деньги не волнует. Мы разделим их пополам, вам и мне». «Боюсь, что вы ошибаетесь», — произнес я, откидываясь на спинку кресла. «Вы не получите ни цента, Горман. Однажды вы сказали, что я умен и хитер, и вы недалеки от истины. Ваша задача — вернуть кинжал от Бойда». «Я не имею права вам платить, потому что у меня пять козырных тузов в колоде». Горман густо покраснел. «Я думаю, что было бы мудрее поделиться...» «Подумайте, как следует, мистер Джексон!» Я встал. «Я вернусь сюда в четыре часа, Горман. Пусть кинжал к этому времени будет здесь. Вы достаточно заплатили мне за мою глупость. Подумайте об этом на досуге. Я не собираюсь вилять перед вами хвостиком. Или кинжал будет здесь в четыре часа, или вы и ваш приятель будете объясняться с лейтенантом Ретферном». Но не пытайтесь выкинуть какой-нибудь трюк, мой поросенок. Я уже записал всю эту историю и мои показания у Веды. Если я не вернусь до шести часов, она свяжется с Брэдтом. Мы долго смотрели друг на друга, затем я вышел, оставив его за столом, холодным и спокойным, как кобра перед броском. Женщины все как одна уставились на меня, когда я покидал офис. Им пришлось вздрогнуть от неожиданности, когда я хлопнул дверью. Черноволосая герлс, впустившая меня к гормону, оценивающе изучала меня. Я вышел в коридор и направился к лифту. Усевшись в кодиллак, я приподнял голову. С восьмого этажа на меня пяли свои прекрасные глазки все женщины, сидевшие в креслах, а рот блондинки был открыт на все четыре дюйма. Мне пришло в голову, что все эти женщины хорошо запомнили меня, и из них выйдут отличные свидетельницы. Мысль эта была не очень приятной, даже юнец с недоразвитым мозгом сообразил бы это.